Та ненависть, которую русский человек испытывает к новоришам, разбогатевшим к операторам, кулакам, к тем, кто выделился из общего ряда, это не зависть. Как отмечают Ковалев и Латов, далеко не всегда естественная зависть бедного к богатому выливается в такую целенаправленную классовую ненависть, как это было у русских крестьян. Зависть бескорыстна и неразумна. Здесь же вполне рациональное чувство. Люди интуитивно понимают. Любой человек, разбогатевший в деревне или много заработавший в бригаде, представляет угрозу для окружающих. С него начнется переход к нестабильной системе управления с неизбежным обнищанием коллег и соседей и прочими последствиями люди защищают себя и своих детей от тех, кто богатеет. Почему рабочие ненавидят передовиков, тех, кто перевыполняет норму? Потому что из-за перевыполнения норм передовиками снижают расценки всем остальным, и когда рабочие в курилке бьют передовика, они защищают себя и свои семьи, а заодно губят отечественную промышленность. Вскоре мы нашли другую записку. Это было обращение к членам бригады. В нем говорилось. «Неужели вы не понимаете, что из-за вас всем снизят расценки? Ваши бригадиры лезут в начальники, а вы, дураки, будете гнуть горб вместе с нами», вспоминает ударник времен индустриализации. На производственном совещании, особенно содержательно и резко говорил старший мастер Воробьев, «тринадцать человек, — сказал он, — сделали за месяц не меньше, чем остальные сорок токарей, каждый за троих» находящиеся в нестабильном состоянии системе управления, нужны нарушители общественного спокойствия, карьеристы и мироеды, энтузиасты перемен, чтобы через них навязать обществу аварийно-мобилизационные стереотипы поведения. Для ускоренной индустриализации были необходимы Алексей Стаханов и десятки тысяч его последователей, которые, наплевав на солидарность и уравнительные традиции, начали перевыполнять нормы и делать работы столько, сколько они могут, и даже больше, чем могут. Их пример позволил выжимать соки из всех остальных работников и увеличить объемы производства. По тем же причинам Петр Первый, В гнилой среде того времени отчаянно искал людей, которые нарушат существовавшие правила и воспримут новый образ жизни. Появление таких людей ужесточило конкуренцию, привело к хорошим военно-политическим результатам, но как дорого это обошлось стране. Вообще, главный дефицит, испытываемый переходящий в нестабильный режим системы управления в эпохе революций и реформ, нехватка людей, готовых к конкурентной борьбе, к новым правилам поведения. Это подтвердит любой предприниматель. Уравнительность является механизмом, с помощью которого общество защищается от реформ и революций. За долгие столетия русской истории население выработало в себе иммунитет, необходимый для борьбы с теми, кто хочет лучше работать и лучше жить. Причем люди, которые проводят раскулачивание, жгут дома кооператоров, голосуют за коммунистов, обещающих прижать к ногтю разбогатевших предпринимателей. Эти люди не понимают глубинных корней своего агрессивно-уравнительного поведения. Да, они и не должны это понимать. Просто многовековой социальный опыт действует неосознанно на уровне общественного инстинкта. Поэтому потребление его уровень строго статусный. Стремление к достижению своими силами уровня потребления богатства не соответствующего социальному статусу непочину греховно и встречает осуждение.